В тишине класса вдруг раздались шумы и гвалт. Дети торопливо учили уроки, не останавливаясь на пустяках. Шустрые ученики галопом пробегали по учебникам, не боясь наказания. Медлительные дети получали свои порции роск, что вдохновляло их быстрее грызть гранит науки и произносить длинные слова. Учебники полетели прочь, никто и не думал их складывать на полки. Чернильницы были перевернуты, парты опрокинуты, и все ученики выскочили на улицу за час до окончания уроков. С визгом и шумом они помчались по зеленой лужайке, словно легионы молодых бесенят, ликующих от того, что их выпустили на свободу раньше срока. Галантному Икаводу теперь удалось потратить лишние полчаса, чтобы придать лоск своему туалету. Он до блеска вычистил свой лучший и, пожалуй, единственный выцветший костюм черного цвета и долго приводил в порядок прическу перед осколком зеркала, висевшим в классе. Чтобы выглядеть перед юной особой достойным кавалером, он попросил коня у фермера, у которого снимал жилье. Это был желчный старик-голландец по фамилии Ханс ван Риппер. И, храбро вскочив в седло, учитель отправился в путь, словно странствующий рыцарь в поисках приключений. Но, как подобает сочинителю романтических историй, я должен предоставить описание внешнего вида и экипировки моего героя и его коня. Он сел верхом на жалкую, тягловую кобылу, которая много вытерпела в жизни, но отличалась несговорчивым нравом. Лошадь была изможденной, лохматой, с овечьей шеей и головой, похожей на молоток. Ее выцветшие гривы и хвост были склокочены и запутаны. В одном глазу у нее не было зрачка, и он блестел странно и жутко. Второй глаз поражал дьявольским сиянием. Тем не менее, возможно, в свое время этот конь, отличался пылом и горячностью, если судить по его прозвищу — порох.